Издательство О 2 представляет Пэк Сын Йон. Почтовая служба друзей по переписке. Читает Александра Жарова. Знакомство с героями Сотрудники бюро сокровенных посланий У. Хайон. 28 лет. Окончила факультет кинематографии, мечтала стать выдающимся режиссером. В настоящее время работает в магазине письменных принадлежностей Бюро сокровенных посланий в районе Йонхидон. Упрямо, требовательно к себе и другим. В то же время надежный и добросовестный сотрудник. Всегда готова внимательно выслушать окружающих. Кан Сон Хо, 35 лет. Учился в том же университете, что и Хайон. Мечтал об актерской карьере, но ощутив предел своих возможностей, Бросил учебу и открыл магазин письменных принадлежностей, бюро сокровенных посланий. Заботливый отец двоих детей. Взвалил на себя все домашние обязанности, чтобы жена могла без помех построить карьеру. Посетители. Чха Йонгван. 29 лет. Художник вебтунов. Несмотря на блестящий дебют, сейчас переживает творческий кризис. Страдает от бессонницы. Живёт в пятиэтажном здании Йонхва напротив магазина «Бюро сокровенных посланий» в небольшой однокомнатной квартире. Работает из дома. Сон Миндже, 39 лет. Бухгалтер. Мечтал стать писателем, но жизнь распорядилась иначе. Постоянный клиент магазина «Бюро сокровенных посланий». Тот еще модник, всегда в опрятном костюме и с бабочкой на шее. Квон Ина, 46 лет. Управляет агентством по недвижимости «Тыквенный ключ» в районе Йонхидон. Когда-то помогла Хайон найти жилье. С тех пор они остаются хорошими подругами. Ее супруг заведует пекарней на первом этаже, в том же здании, где находится бюро сокровенных посланий. Мечтает хотя бы раз выбраться за границу с мужем-трудоголиком. Кым Вон Чхоль, 58 лет. Директор начальной школы в Йонхидоне. Рано потерял супругу. Частенько заглядывает в бюро сокровенных посланий, поделиться в письмах болью утраты и личной трагедии. Юнгедонский романтик носит берет Чон Чухе. 25 лет, сотрудница почтового отделения в Юнхидоне. Но, несмотря на свой род занятий, собственные письма пишет с трудом. Погрязла в рутине. Вся ее жизнь сводится лишь к работе и дому, пытаясь вырваться из этого замкнутого круга, знакомиться с Хайоном. Мун Йонын, 26 лет. Певица ведет радиопередачу Ночные прогулки с Мун Йонын. Вернувшись в родной Йонхидон, в магазине бюро сокровенных посланий, случайно натыкается на трогательное письмо, которым хочет поделиться со своими радиослушателями. Сон Инчхэ, 28 лет. Познакомилась с Хайон еще в университете. Как и Кан Сон Хо, грезит об актерской карьере. Прилагает огромные усилия чтобы осуществить свою мечту. Ин Чхэ совсем не похожа на Хайон. Она резкая, прямолинейная и не боится высказывать свое мнение. Но за этим фасадом скрывается хрупкая и уязвимая девушка, которая борется с сомнениями и страхами. Второстепенные персонажи. Кан Хаджун, сын Сон Хо, 7 лет. Ин Сохи, жена Сон Хо, 35 лет. Со Йону, Сотрудник Бюро сокровенных посланий на полставки, 19 лет. Пак Санхён. Младший брат Йонгвана, 20 лет. У Хёмин, старшая сестра Хайон, 33 года. Родители Хайон. От переводчика. Внимательный читатель заметит, что в названиях и именах многих персонажей присутствует слог «Йон». Это не совпадение, а важная деталь, которая подсказывает, что события разворачиваются в районе йонхи Но это еще не все. В корейском языке слог Йон означает притягивать, а Хи радость, счастье. Возможно, именно здесь, в Йонхидоне, многие герои смогут обрести счастье и найти долгожданное умиротворение. Пролог Кому Хайон Хайон Пишу тебе в пятый раз. Так странно, я не могу тебе позвонить или отправить СМС, а в письме всегда есть что сказать. У меня все хорошо. Но порой мне кажется, что все мои письма растворяются в воздухе, словно пар изо рта в морозный день. Мне становится тревожно, и я снова тебе пишу. Ты можешь и дальше молчать, но время-то идет. Бежит. Нет, даже летит. Сколько себя помню, я постоянно училась. Все боялась отстать от других. Но от этого бы никто не умер. Знаешь, так хорошо жить, никуда не торопясь. В этом что-то есть. Правда, жалко, что я поняла это только в тридцать. Как там мама с папой? Я еще им не писала. Переживаю, как бы они первыми не прочли это письмо. Они тут же ринутся отвечать. Вот и написала на конверте большими буквами Твое имя. Это письмо только для тебя. Знаю, что ты все равно не ответишь. Сейчас я в Ульсане. Здесь живет моя одноклассница, с которой мы знакомы с начальной школы. Остановилась у нее всего на неделю, поэтому если надумаешь мне написать, вряд ли я уже отвечу. И родителям, если что, объясни все, пожалуйста. Знаешь, лёжа на кровати, с выключенным светом, я иногда чувствую себя морским планктоном. Или бактерией. Как она там называется? Еще в клетке живет. Если бы у меня не было глаз, ушей и рта, я бы не сделала никому больно. Ну вот, снова я о грустном. Села переписывать письмо, полезла за бумагой, а там пусто. Решила оставить уже как есть. Ручкой зачеркну, еще хуже сделаю. Хотя куда еще хуже? Ты смотри, там не болей, а то холодает уже. Может, мои зимние вещи достанешь? Все будет хорошо, Хайон. Держись там. От Хюмин.